Глава 33. Анна. Однажды утром в ноябре меня вырвало сразу после завтрака. Я сидела на одеяле рядом с тиджеем и ела яичницу, как вдруг, непонятно с чего, на меня накатила тошнота. Я едва успела отойти в сторону, и меня вывернуло наизнанку. «Эй, что случилось?» — спросил ти -Джей. Он принес мне немного воды прополоскать рот». Не знаю, но мой желудок этого явно не принял. Ты хорошо себя чувствуешь? Теперь уже гораздо лучше, сказала я и, кивнув в сторону ковылявшей рядом куры, добавила. Кура. Яйцо было плохим. Не хочешь немного плодов хлебного дерева? Может, позже. Ну ладно. Остаток дня я чувствовала себя прекрасно, но на следующее утро, когда попробовала съесть кусок кокоса, меня опять стошнило. И точь-в-точь, точь, как накануне. ти -Джей принес мне воды, и я прополоскала рот. Затем он отвел меня к расстеленному на земле одеялу. «Анна, что с тобой?» Озабоченно нахмурился он. «Не знаю». Я легла, свернувшись калачиком, чтобы переждать приступ тошноты. Тиджей сел рядом и заботливо убрал у меня с лица волосы. «Анна, вопрос может показаться тебе странным, но ты случайно не беременна?» Я посмотрела на свой живот. Он был совсем впалым, поскольку я так и не набрала потерянный во время болезни Теджей вес, и у меня так и не возобновился менструальный цикл. Но ты же бесплоден, да или нет? Мне сказали, что да, и вероятно всегда буду. А что значит вероятно? Немного подумав, Теджей ответил. «Кажется, мне что-то такое говорили насчет шанса восстановления способности к обладотворению, но ну, настолько ничтожного, что на него не стоит рассчитывать. Именно поэтому меня уговорили заморозить сперму. Мне сказали, что это единственная гарантия». «Ну, по-моему, тогда опасаться нечего». Я села, почувствовав, что тошнота медленно, но проходит. «Значит, в любом случае, я никак не могу быть беременной. Уверена, это желудочный вирус». «Бог его знает, что там творится у меня в кишечнике». «Вот и хорошо», — взяв меня за руку, произнес Ти-Джей. «Но уже гораздо позже. Когда мы легли спать, он обнял меня и сказал...» «Анна, а что, если бы ты оказалась беременной? Я знаю, ты ведь хочешь ребенка». «Ох, Ти-Джей, не надо об этом. Только не здесь, ни на острове. В таких жутких условиях ребенок не выживет». «Когда ты болел и был на грани жизни и смерти, это оказалось выше моих сил. Нет, лучше умереть самому, чем смотреть, как умирает твой ребенок». «Ты права», — тяжело вздохнул он. «Но меня больше не рвало. Ни на следующее утро, ни в те, что были потом. Живот оставался плоским, и передо мной уже не маячила угрожающая перспектива родить ребенка на острове». Тиджей подошел к дому с удочкой в руках. Какая-то большая рыба оборвала леску. Он вошел внутрь и тут же вышел. «Это твоя последняя серега. Ума не приложу, что будем делать, когда ее потеряем». Он горестно покачал головой и уже повернулся, чтобы пойти ловить рыбу на завтрак. Но я его остановила. «Тиджей». «Да, солнышко?» — обернулся он. «Нигде не могу найти Куру». «Ничего страшного, объявится». Вернусь, помогу тебе ее поискать, хорошо? Мы обшарили везде, где могли. Она и раньше уходила, но так надолго никогда. Я не видела ее с самого утра, а когда мы с Тиджеем ложились в кровать, она все еще не вернулась. Анна, завтра поищем получше. На следующий день я сидела под навесом и чистила плоды хлебного дерева, когда ко мне подошел Тиджей. По выражению его лица я поняла, что у него плохие новости. Ты что, нашел куру? Неужели она умерла? Он молча кивнул. Где? Там, в лесу, сказал Ти Джей и сел рядом со мной. А я, глотая слезы, положила голову ему на колени. Она умерла, по крайней мере, день назад. Я похоронила ее рядом с Миком. Мы с тиджеем всегда сразу съедали нашу добычу, так как боялись пищевых отравлений. И только благодаря тому, что кура, как мы знали, умерла слишком давно. Не съели на обед нашу любимицу, ведь помимо всего прочего, мы с ТиДжейм были страшно прагматичны. И вот спустя несколько дней наступил сочельник, но мне не хотелось вставать с постели. Я лежала на боку в позе эмбриона и всякий раз, как ТиДжей приходил проверить меня, притворялась спящей, и мне жутко хотелось плакать. В тот день ТиДжей оставил меня в покое, но на следующее утро заставил меня подняться. «Анна, сегодня Рождество», — произнес он, наклонившись над нашим импровизированным ложем, так что его голова оказалась на одном уровне с моей. Я заглянула ему в глаза, и меня ужаснуло, насколько безжизненными они были. Даже радужная оболочка стала какой-то тусклой. Заставить себя вылезти из постели сейчас для меня было сродни подвигу. Я сделала над собой усилия только потому, что понимала еще немножко, и Ти Джей скатится до моего уровня, а вот этого я уж точно не вынесла бы. Он уговорил меня спуститься с ним к воде. «Тебе сразу станет лучше», — сказал он, и я согласилась. Я плыла на спине, чувствуя себя абсолютно невесомой и бестелесной, словно мое тело распадалось изнутри, что, наверное, было недалеко от действительности. К нам присоединились дельфины, но их появление вызвала у меня лишь мимолетную улыбку. Затем, как уже много-много раз мы сидели на песке, я прислонилась к груди Ти Джея, а он обнял меня обеими руками. Я представляла себе, как там, дома, за большим дубовым столом в маминой и папиной столовой вся семья собралась на рождественский обед. Мама, наверное, весь день стряпала, а папа путался у нее под ногами. Интересно, чем Санта-Клаус порадовал Хлою и Джо, Задумчиво произнесла я. Ведь я пропустила все самое важное. Не видела, как росли мои племянники. «А сколько им сейчас?» Спросил Ти Джей. «Джо восемь. Хлое только что исполнилось шесть. Надеюсь, они все еще верят в Санту. Если им до сих пор никто не открыл глаза, то, должно быть, верят». «Анна, обещаю тебе, что следующее Рождество мы с тобой встретим в Чикаго». Он стиснул меня в объятиях и не отпускал. «Но ты, в свою очередь, должна обещать мне, что не будешь падать духом. Договорились?» «Не буду», — сказала я. И мы оба соврали. В конце декабря календарь в моем ежедневнике закончился, так что нужно было срочно придумывать, как вести счет дням в наступающем 2005 году. А может, зря беспокоилась?»